Глава 12 Показания Алисы. «Здесь!» — крикнула Алиса, и, совсем забыв, какой большой она стала с тех пор, как пришла сюда, торопливо вскочила с места, причем задела за скамью присяжных. Скамья опрокинулась, и присяжные упали на головы сидящие внизу публики. Неделю тому назад Алиса нечаянно опрокинула аквариум с золотыми рыбками, И сейчас барахтавшиеся на полу присяжные напомнили ей этих бедных рыбок. «Извините, пожалуйста!» — с испугом воскликнула она и бросилась поднимать присяжных. Ей казалось, что как умирают рыбки, если их долго не опустить в воду, так погибнут и присяжные, если она не посадит их как можно скорее на скамью. «Допрос свидетелей!» — сказал король. «Не может начаться до тех пор, пока присяжные должным образом не займут свои места все до единого», — с ударением произнес он, строго глядя на Алису. Она посмотрела на скамью присяжных. Оказалось, что в торопях она поставила бедного маленького белой ящерицу головой вниз. Он никак не мог перевернуться и уныло помахивал хвостиком. Алиса схватила его и поскорее перевернула. Когда присяжные опомнились после своего падения и им вернули доски и грифели, они принялись усердно описывать только что случившееся с ними неприятное происшествие. Один только бил, все еще никак не мог прийти в себя, и, разинув рот, неподвижно сидел, глядя в потолок. «Что вы знаете по этому делу?» — спросил король. «Ничего», — ответила Алиса. «Решительно ничего», — настаивал король. «Решительно ничего». «Это очень важно», — сказал он, обратившись к присяжным. Они уже было начали записывать его слова на своих досках, когда вмешался белый кролик. «Вы, должно быть, хотели сказать, что это не важно, Ваше Величество», — проговорил он почтительно, сделав при этом многозначительную гримасу. «Да, конечно, я хотел сказать неважно, – торопливо поправился король и несколько раз повторил в полголоса. «Важно, неважно, важно, неважно», как будто пытался решить, какое слово звучит лучше. Некоторые присяжные написали «важно», а другие «неважно». Алиса видела это, так как стояла близко от них. «Ну разве важно, что они напишут?» «Совершенно неважно», — подумала она. Вдруг король, торопливо писавший что-то в своей записной книжке, крикнул «Внимание! Тишина!» И в наступившей тишине он прочитал из своей тетради. «Правило номер 42. Те, рост превышает километр, удаляются из заседания суда». Все присутствующие обратили свои взоры к Алисе. «Во мне и километра-то нет», — сказала она уверенно. «Нет, есть», — возразил король. «В тебе даже два километра», — вставила королева. «Как хотите, но я с места не двинусь», — сказала Алиса. «Да и ваше не ненастоящее, вы сами его только что придумали». «Как ты смеешь так говорить? Это самое древнее правило в этой книге!» — воскликнул король. «В таком случае оно должно быть правилом номер один», — сказала Алиса. Король побледнел и поспешил захлопнуть свою книгу. «Удаляйтесь и совещайтесь!» — дрогнувшим голосом обратил он к присяжным. «Нет, постойте, ваше величество!» «Обнаружились новые обстоятельства», — воскликнул, вскочив с места белый кролик. «Нашли одну бумагу». «Что за бумага?» — спросила королева. «Я еще не разворачивал ее», — ответил белый кролик. «Это, по-видимому, письмо, которое написал кому-то подсудимый». «Ясное дело, что кому-то», — заметил король. «Если бы он написал его никому, это было бы очень странно». «Кому же адресовано письмо?» — спросил один из присяжных. «Оно без адреса», — ответил Белый Кролик и, развернув бумагу, прибавил. «Да это вовсе не письмо, это стихи». «А почерк подсудимого?» — спросил другой присяжный. «Нет, не его», — ответил Белый Кролик, и все присяжные с удивлением переглянулись. «Стало быть, он подделал чей-то почерк», — задумчиво сказал король. Присяжные просияли и дружно вздохнули облегчённо. «Я не писал этих стихов, Ваше Величество», — сказал червонный валет, — «и никто не докажет обратное, ведь моей подписи там нет». «То, что вашей подписи нет», — сказал король, — «как раз доказывает вашу вину. Если бы вы не задумали чего-нибудь дурного, то, конечно, подписались бы своим именем». Все дружно захлопали, что объяснимо, ведь это были первые умные слова, сказанные королем за весь день. «Да, это, без сомнения, доказывает вину подсудимого», — сказала королева. «А потому его следует казнить». «Это решительно ничего не доказывает», — отважно возразила Алиса. и «Вы даже не знаете, что это вообще за стихи». «Огласите их», — сказал король. Белый кролик надел очки. «Откуда мне начать, Ваше Величество?» — спросил он. «Начните сначала», — важно проговорил король, «и прочитайте до конца». Среди мертвой тишины белый кролик прочитал следующее стихотворение. «От слов ее бросает в дрожь, и я пред ней немею. Она нашла, что я хорош, хоть плавать не умею. Она послала мне сказать, пощады мы не просим, Он дал им три, она им пять, а мы ей дали восемь. Он дал ей пять, она нам три, сложившие аккуратно, но в результате, посмотри, вернулись все обратно. При тем, как с нею был удар, я был напуган с нами. Отсюда много ссоры свар между ними ей и нами. А потому и от того, послушайся совета. Ты никому и ничего не говори про это». «Это самое важное доказательство вины, самое существенное из всех прочих», сказал, потирая руки король. «А потому присяжные могут теперь...» «Я готова отдать свой напёрсток тому, кто объяснит, что значит это стихотворение», воскликнула Алиса, которая выросла уж настолько, что не побоялась перебить короля. «В нём нет никакого смысла». Присяжные сейчас же записали. Она утверждает, что в нем нет никакого смысла. Но никто из них не вызвался объяснить прочитанные стихи. «Тем лучше», — сказал король, — «значит, нам и не придется искать какой-нибудь смысл». «Хотя, пожалуй», — задумчиво продолжал он, развернув листок на коленях, — «некоторый смысл в нем все же можно найти. Хоть плавать не умею». «Умеете вы плавать, подсудимый?» Валет грустно покачал головой. «Разве такие, как я, плавают?» — вздохнул он. И действительно, разве мог он плавать? Ведь, как и все карты, он был из тонкого картона. «Так, это мы установили», — проговорил король, просматривая стихотворение дальше. «Пощады мы не просим. Интересно, не просим у кого? Он дал им три, она им 5 Здесь, разумеется, речь идет о пирожках». «Но ведь дальше сказано, вернулись все обратно» возразила с горячностью Алиса. «Так оно и есть», — с торжеством сказал король, показывая на пирожки. «Это ясно, как день. Пред тем, как с нею был удар? Ведь у тебя, кажется, не было удара, моя дорогая», спросил он у королевы. «Никогда», — гневно воскликнула королева, запустив чернильницей в присяжных. Чернильница попала в Билла. Бедный маленький Билл, уже давно перестал писать на доске пальцем. Он, в конце концов, сообразил, что на ней не остаётся никаких следов. Но так как в него попали чернила, и теперь они стекали с его мордочки, он, макая в них палец, снова начал писать. «Значит, слова эти не имеют к тебе никакого отношения, ну и слава богу», — сказал король и прибавил чуть ли не в десятый раз за день. «Присяжные, отправляйтесь совещаться». «Нет, нет!» — крикнула королева. «Сначала пусть вынесут приговор, а потом совещаются». «Разве можно сначала выносить приговор, а потом совещаться?» — воскликнула Алиса. «Молчать!» — заорала королева, побагровев от гнева. «Ой-ёй-ёй, -ой -ой, я вас нисколечко не боюсь!» — сказала Алиса. «И молчать не буду!» «Отрубите ей голову!» — закричала королева в ярости. Никто не двинулся с места. «Вам не испугать меня!» — воскликнула Алиса, которая к этому времени стала такого роста, какого была всегда. «Ведь вы всего лишь колода карт! Колода карт — ничего больше!» И тут вся колода поднялась в воздух и набросилась на Алису. Она вскрикнула не то от страха, не то от обиды, принялась отбиваться и... проснулась. Голова ее лежала на коленях сестры, а та осторожно смахивала с ее лица, сухие листочки, облетевшие из дерева. «Просыпайся, дорогая», — сказала сестра. «Как же ты долго спала!» «Ах, какой удивительный сон я видела!» — воскликнула Алиса и рассказала сестре про все чудеса, какие привиделись ей во сне. Когда она закончила, сестра поцеловала ее и сказала. «Это в самом деле удивительный сон. Ну а теперь беги скорее пить чай, уже поздно». Алиса побежала домой и на бегу думала о том, какой странный сон ей приснился. А сестра ее продолжала сидеть, глядя на заходящее солнце, и думала о необыкновенных приключениях, которые приснились Алисе. Потом она закрыла глаза и так глубоко задумалась, что ей показалось, будто и она сама тоже видит сон. Сначала она думала об Алисе. Она чувствовала ее маленькие ручки у себя на коленях, слышала ее голос, смотрела в ее ясные глаза, видела, как она по своей привычке встряхивает головой, чтобы откинуть волосы с лба И в то же время ей казалось, что все кругом вдруг ожило. Все, кого видела Алиса во сне, были теперь здесь. Высокая трава шелестела под лапками спешившего куда-то белого кролика. Слышался легкий плеск воды. Эта мышь, попав в пруд, плыла к берегу. Чашки мартовского зайца и его приятеля, все продолжавших свое бесконечное чаепитие, громко звенели. Раздавался пронзительный голос королевы, приказывавшей отрубить кому-то голову. Ребёнок поросёнок чихал, сидя на руках у герцогини. Тарелки и блюда летали и разбивались вдребезги, а издали доносились крик грифона. Скрип грифеля маленького била сдавленные вопли морской свинки, которую засовывали в мешок, и отчаянные рыдания несчастной черри вроде пахи. Сестра Алиса продолжала сидеть с закрытыми глазами, представляя, что это она сама очутилась в волшебной стране. Хотя знала, что стоит ей открыть глаза, и все тотчас же исчезнет. Трава будет шелестеть только от ветра. Плеск воды будет слышен лишь тогда, когда ветви ив, росших на берегу пруда, закачаются и коснутся ее. Звон чашек превратится в звон колокольчиков пасущегося стада. Крик королевы в покрикивание мальчишки-пастуха. Чихание ребенка и скрип грифеля маленького Билла и все другие звуки в смешанный неясный гул, доносящийся с фермы. а Орыдание печальной пахи в далекое мычание коров. Потом она стала думать о том, как ее маленькая сестренка вырастет и станет взрослой, какое у нее будет доброе и любящее сердце, такое, как и теперь, как она будет собирать около себя детей, и чтобы доставить им удовольствие и заставить блестеть их глазки, станет рассказывать им разные чудесные истории, а может быть вспомнит и свои приключения в волшебной стране, которые видела во сне, когда сама была ребенком, и как она будет сочувствовать их детским горестям и радоваться их радостям, возвращаясь мыслями в счастливые летние дни своего детства.